Глава 12. Странная история Джонатана Смоля. Очень терпелив был полицейский, сидевший в Кэби, так как прошло много времени прежде, чем я вернулся к нему. Лицо его затуманилось, когда я показал ему пустой ящик. Вот те и награда, мрачно проговорил он. Нет денег, нет и платы. За сегодняшнее дело мы с Сэмом Брауном получили бы по 10 фунтов если бы тут оказался клад. «Мистер Тадеус Шольта богатый человек», — сказал я. «Он во всяком случае отблагодарит вас». Но инспектор уныло покачал головой. «Плохое дело», — повторил он. «И мистер Этельни Джонс будет того же мнения». Его предположения оказались справедливыми. Сыщик стал очень мрачен, когда, добравшись до Беккер-стрит, я показал ему пустой ящик. Холмс, арестант и Этельни Джонс только что приехали, так как по дороге заезжали в участок. Мой приятель сидел в кресле с обычным рассеянным видом, а Смоль сидел против него, положив деревянную ногу на здоровую. Когда я показал пустой ящик, он откинулся на спинку кресла и громко расхохотался. «Это дело ваших рук, Смоль», — сердито проговорил Этельни Джонс. «Да, я спрятал клад туда, откуда вам его никогда не добыть!» С торжеством воскликнул он. «Это мой клад, и я позабочусь, черт возьми, чтобы он никому не достался. Говорю вам, никто не имеет права на него, кроме трех людей, живущих в казармах для сильных на Андаманских островах, до меня. Я знаю теперь, что ни я, ни они не могут воспользоваться этим кладом. Я хлопотал столько же за них, сколько за себя. Знак четырех был нашим общим девизом. «Ну, я знаю, что и они сделали бы то же самое, и также скорее бросили бы драгоценности в Темзу, чем отдали бы их родным и близким Шольта или Морстена. Ведь мы работали для Ахмета, а не для того, чтобы обогатить их. Вы найдете клад там же, где находится ключ и маленький Тонга. Когда я увидел, что вы догоняете нас, я спрятал его в безопасное место». «Вам не получить на этот раз рупий!» «Вы обманываете нас, Смоль», — строго сказал Этельни Джонс. «Если вы желали бросить клад в Темзу, то вам легче было бы выбросить его вместе с ящиком». «Мне было бы легче выбросить, а вам найти», — ответил он, искосо взглянув на нас хитрым взглядом. «Человек, у которого хватило ума выследить и поймать меня, сумел бы и вытащить из реки железный ящик. Ну а теперь...» Когда драгоценности рассеяны миль на пять, это будет потруднее. Хотя тяжело мне было сделать такую штуку. Я чуть с ума не сошел, когда вы догнали нас. Однако не стоит убиваться. Мало ли что случалось со мной в жизни. Но зато я научился, сняв голову, по волосам не плакать. «Дело очень серьезное, Смоль», — заметил сыщик. Если бы вы вместо того, чтобы мешать правосудию, помогли ему, ваше положение было бы лучше, когда начнется процесс». «Правосудие?» — с насмешкой проговорил бывший каторжник. «Славное правосудие! Чей был клад, как не наш? В чем было бы правосудие, если бы я отдал его тем, кто не добывал его? Послушайте, сколько я сил отдал, чтобы добыть его? 20 лет в болоте, гнезде лихорадок». Целый день в работе под манговым деревом, всю ночь в цепях, в грязных хижинах каторжников, пожираемый москитами, дрожащий от лихорадки, оскорбляемый каждым проклятым черномазым полицейским, всегда готовым покуражиться над белым. Вот как я добывал клад агры. А вы толкуете мне о правосудии, суде. Я не могу вынести мысли, что я заплатил такой ценой за то, чем может воспользоваться другой. Я предпочел бы скорее качаться на виселице или получить одну из стрел тонги, чем жить в камере каторжника и чувствовать, что другой спокойно живет во дворце, распоряжаясь деньгами, которые должны были принадлежать мне». Смоль сбросил маску стоицизма, и слова вырывались у него бешеным вихрем, тогда как глаза его горели, а кандалы звенели при страстных движениях его рук. При виде его ярости и пылкого возбуждения Я понял, что ужас майора Шольта, когда он узнал, что обманутый им каторжник напал на его след, имел вполне естественное основание. «Вы забываете, что мы ничего не знаем», — спокойно проговорил Холмс. «Мы не слышали вашей истории и не можем знать, насколько правосудие могло бы быть на вашей стороне». «Но, сэр, вы ласково разговариваете со мной, хотя я и вижу, что именно вам я обязан этими наручниками» но я не сержусь на вас. Дело сделано на чистоту. Если вы желаете выслушать мою историю, я не имею причины умалчивать о ней. То, что я расскажу вам, чистая правда, до единого слова. Благодарю вас. Вы можете поставить стакан рядом со мной, и я буду отхлебывать из него, если пересохнут губы.